Глава 20. То, о чем вы говорите, невозможно, сказал Исидра. В опрокинутом свете керосиновой лампы, поставленной Блейденом на пол, лицо Исидра казалось странно застывшим, как на рисунках Бертсли. Вздернутые манжеты позволяли видеть его твердые мускулистые руки, а расстегнутый воротник, горло и грудь белые, как полотно его рубашки. Он сидел в гробу, скрестив ноги, похожие на идола какого-то мрачного культа. Возле гроба лежал связанный Эшер. Блейден и Деннис пришли и связали его перед самым заходом солнца. Последнее, что он слышал сегодняшним утром, уже проваливаясь в сон, были приглушенные наставления Блейдена, внушавшего сыну, чтобы тот в его отсутствии оставался в доме, присматривал за пленниками и ни в коем случае не причинял им вреда. «Не ешь их, пока папочка не вернется», – язвительно подумал Эшер. Еще он слышал, как Блейден упоминал Пики, кирпичную виллу неподалеку от Оксфорда, принадлежавшую его жене, пока та была еще жива и исполняла роль очаровательной хозяйки, когда там собирались на уикенд коллеги ее мужа или лондонские друзья сына. «Лидию они, должно быть, держат там», – подумал Эшер, Чувствуя странную отрешенность, словно происходящее, не имело к нему отношения. Неудивительно, что у Блейдена был измотанный вид. Даже если бы он держал в пиках прислугу, Аэшер знал, что старик после смерти жены попросту запер виллу. Он бы все равно не мог довериться горничной. Захватив Лидию, Блейден был вынужден сам присматривать и заботиться о пленнице. А это означало полуторачасовое путешествие на поезде до станции Принца Райсбера и еще минут сорок в бричке по дороге, ведущей к усадьбе через Буковую рощу, затем обратно. И так ежедневно, а то и дважды в день. Тем временем вампиры закапывались все глубже и глубже, а болезнь Дениса прогрессировала, и держать контроль над ним становилось все труднее. Неудивительно, что Блейден выглядел так, словно не спал как минимум неделю. И сам он сказал, что они с Деннисом вот уже месяц испытывают адские мухи. Если бы Лидия не была сейчас в их власти, не лежала бы усыпленная лекарствами, беспомощная, в пустом доме, Эшер испытал бы чувство злобного удовлетворения при мысли о сложившейся ситуации. А так он мог лишь благодарить Бога, что Деннис сохранил, пусть и в искаженном виде, хоть какие-то чувства по отношению к Лидии и не позволит старику причинить ей вред. Хотя, подумал Эшер, осматривая комнату и безуспешно пытаясь найти путь к бегству, или хотя бы что-нибудь, способное сыграть роль оружия. Это еще вопрос, способен ли сам Блейден убить постороннего человека, чтобы сохранить секрет Денниса. Во всяком случае, — добавил он мысленно с невольной дрожью, — Блейден мог убить ее еще четыре дня назад, когда она попалась им возле дома. Однако в ту пору старик еще не знал, что это за хлопотное дело — держать заложника. И оба они тогда, и Блейден, и Денис, не были так близки к безумию. Глядя на них теперь, у Блейдена грязный воротник, измятый костюм, на щеках серебристая щетина — В глазах одержимость маньяка, а громоздкий нескладный Денис изнывает от голода у него за спиной. Эшер понимал, что оба они близки к критической точке. Захват Лидии обострил ситуацию, а рана Денниса сделала ее и вовсе нестерпимой. У обоих был вид людей, утрачивающих способность рассуждать здраво. С вымученной мягкостью Блейден обратился к Исидро. «Деннису сегодня необходим вампир, мой друг. Не исключено, что этим вампиром окажетесь вы или, возможно, Джеймс, чтобы вы сами выбрали. Револьвер, заряженный серебряными пулями, Блейден держал теперь твердо и без дрожи. Видимо, машинально отметил Эшер. Удалось вздребнуть в поезде. Кроме того, он врач и всегда имеет возможность взбодриться кокаином. За плечом Блейдена натянуто улыбался Денис, С видом весьма непринужденным, Сидра спустил одну ногу на пол и, обхватив колено, принялся разглядывать при мерцающем свете лампы стоящую перед ним парочку. «Чувствуется, что вы просто не понимаете сути процесса, в результате которого кто-то становится вампиром». «Если, выпив крови Джеймса, я заставлю его насильно...» Блейден резко вскинул руку. «Деннис!» — рявкнул он. «Обойди дом! Посмотри, не пытается ли еще кто-нибудь шпионить!» «Там никого нет!» Глубокий бас Денниса был неразборчив, как рычание. «Ты думаешь, я бы не услышал вампира?» «Если бы он попробовал помочь этим двум, не почуял бы его кровь?» «Они все попрятались, папа. Или выясни, где они прячутся, или разреши мне». «Тем не менее, пойди, посмотри», — отрывисто приказал Блейден. Голые над бровью Денниса угрожающе сдвинулись. «Делай». — Что сказано? — Я голоден, папа, — шепнул вампир. Он пододвинулся ближе, и его чудовищная тень легла на алибастровый потолок и даже на стены. — Я умираю от голода. У меня болят руки, и жажда все сильнее. Блейден нервно сглотнул, но все еще пытался распоряжаться. — Я понимаю, Денис, Поверь, все будет хорошо. Но ты будешь делать то, что я тебе сказал. Последовало опасное молчание. Эшер, лежа у ног и Сидра, видел, каких усилий стоит Блейдену твердо глядеть в глаза сыну. Он ускользает, и Блейден это чувствует, подумал Эшер, глядя, как проступает пот на изнеможденном лице старика. Деннис, в конце концов, убьет его, как, впрочем, и меня, и Сидра, и Лидию. Мысленно добавил он покрываясь холодной испариной и Лидию. Затем Денис исчез. Эшер знал, что в момент ухода все вампиры затемняют сознание наблюдателя, но очень уж кратким был этот момент. Дениса просто не стало. Эшер даже не услышал, как открылась и закрылась бронированная дверь. Блейден нервно оттер рот свободной от револьвера рукой. На нем был все тот же твидовый костюм для загородных прогулок, что и утром, что и несколько дней назад, судя по запаху. Эшер и Сидра тоже весьма отдаленно напоминали Дэнди, растрепанные в грязной, порванной одежде. По крайней мере, им удалось выспаться, хотя и без особого комфорта. Когда Эшер проснулся после полудня, он обнаружил на полу поднос с едой, несомненно принесенный Деннисом. Подкрепившись, он снова обыскал комнату и снова безрезультатно. Все те же прочные кирпичные стены, все та же дверь, все та же посеребренная стальная решетка на окне. Блейден направил револьвер на Исидра. — Только не вздумайте делать глупости, мой друг. Вы в безопасности, пока находитесь со мной в этой комнате. Деннис тут же перехватит вас и притащит обратно, как притащил в прошлый раз. Тяжелые веки Сидра надменно дрогнули. Грант явно был раздражен упоминанием об этом унижении. Однако он смерил Блейдена спокойным взглядом и осведомился. Вы в самом деле полагаете, что это принесет какую-либо пользу? Об этом судить мне. Резко сказал старый ученый. Продолжите вашу мысль. Если вы заставите Джеймса насильно пить мою кровь, Нехотя проговорил Исидра, глаза его цвета шампанского были устремлены на Блейдона. Так это делается. Во всяком случае, физическая часть процесса. Но есть еще часть. Как вы бы сказали, ментальное. Но я предпочитаю говорить духовное, хотя в нынешние дни этот термин вышел из моды. «Назовем это психикой», — вставил Блейден. «Вы ведь об этом говорите?» «Возможно». Знакомая легкая улыбка коснулась губы Сидра. «Во всяком случае происходит передача духа, сознания». И того, что Герфрейд вежливо именует бессознательным. Это предельная откровенность. Это передача всех самых глубоких секретов. Даже в любви не достигается такого единства. Но для этого, сами понимаете, требуется отчаянная воля, всепожирающая страсть к жизни любой ценой. Тень его руки, повторяя небрежный жест, порхнула по стене. Не думаю, чтобы Джеймс в его положении согласился сохранить свою жизнь такой ценой. Хотя, возможно, при других обстоятельствах... «Все, кроме меня», — возник в сознании шепот брата Антония, неустанно раскладывающего кости в подземельях Парижа. Эшер покачал головой и тихо сказал «Нет». И Сидра повернул к нему голову и взглянул по обыкновению невыразительно. «А еще говорят, что нет больше веры в Бога», — заметил он и снова повернулся к Блейдону. «Если уж Джеймс не подходит для этой цели, что тогда говорить о том уличном сброде, который вы будете ко мне приводить?» «Когда мастер творит птенца, от птенца зависит столько же, сколько и от мастера. Я сомневаюсь, что смогу сотворить вампира, зная, что творю фуражный корм, как бы я при этом ни старался. Буду удивлен, если из тысячи выживет хотя бы один». «Вздор!» — с беспокойством сказал Блейден. «Вся эта болтовня насчет воли и духа, даже если у вас это и получится», добавил Эшер, устраиваясь по мере возможности так, чтобы меньше беспокоить больную руку. «Что дальше? Вы всерьез собираетесь держать в доме два, три, а то и четыре десятка птенцов-вампиров? Птенцов, которые преданы и подчинены только своему мастеру». «Начать с того, что сам Кальвар был выбран весьма неудачно женщиной, которая его сотворила. Вы собираетесь быть более разборчивым, особенно если учесть ваше наставление Деннису отбирать лишь ненужных, порочных, вредных для общества?» «Пусть это вас не беспокоит». Голос Блейдона был тверд, и в глазах снова появился знакомый упрямый блеск. «Это только временная мера». Как подоходный налог? В любом случае, выбора у меня нет. Состояние Дениса ухудшается. Вы сами это видите. Ему нужна кровь. Кровь вампира. Чтобы хотя бы приостановить болезнь. Если вы, Исидра, отказываетесь мне помочь... Отказ или согласие здесь ничего не решают. «Перестаньте лгать!» «Прекратите и вы лгать себе, профессор!» В бесстрастном голосе Исидра Эшеру послышалась еле различимая, но все же вполне человеческая нотка. Блейден отступил на шаг, грозя револьвером. «Если вы все-таки сделаете выбор, я постараюсь предоставить...» «Больше людей?» — осведомился Эшер. «Тех, кого вы признаете негодными?» «Это мой сын!» — голос старика сорвался. Так и не справившись с дрожью, Блейден добавил. «Кроме того, речь идет и о благе страны. Если эксперимент удастся взять под контроль...» «Великий Боже, вы еще собираетесь его продолжать?» Эшер извернулся и сел, опираясь спиной на стенку гроба. «Ваш собственный сын гниет у вас на глазах из-за вашего эксперимента». «И вам все мало?» Блейден шагнул вперед и ударил Эшера по лицу стволом револьвера. И Сидро убрал ногу, чтобы Эшер не задел его больной рукой и со слабым проблеском интереса поглядел на взбешенного ученого, который тем временем поднял лампу с пола и отступил к двери. «Мне жаль, что вы так думаете», — тихо сказал Блейден, но свет лампы метался по стенам, руки у старика дрожали. — Вас, Дон Симон, я намерен держать сытым и здоровым, пока буду изучать вашу кровь до появления более сговорчивого вампира. Что же касается вас и вашей жены, Джеймс, то я надеюсь, вы укажете мне, по какому адресу она проживала в Лондоне. Сама она отказалась мне это сообщить. «А мне нужны результаты ее поисков». «Не будьте наивным», — сказал Исидра. Гриппен бросил все бумаги в огонь. Еще прошлой ночью, как только мы вышли из ее комнаты, «тогда я заставлю сообщить мне об этом саму миссис Эшер», — заявил Блейден. «Теперь, когда вы здесь, Джеймс...» Труда, я думаю, это не составит. Держа револьвер направленным на Исидра, он попятился к выходу. «Не ушибите вашего сына, когда будете выходить». Напутствовал его вампир, затем дверь заслонила янтарное сияние лампы и засов скользнул на место. Западный ветер за день разметал облака, и ночное небо за окном было чистым. Белый лунный свет Смешиваясь с сиянием газовых фонарей, лился через стену сада. С обычной своей экономией движений Исидра встал и наклонился над Эшером, намереваясь перекусить веревку на его запястьях. Ледяные губы коснулись вен, скрипнули зубы. Затем путы ослабли. Правую руку разломила болью, когда Исидра бережно вновь водрузил ее на перевесь. Вы думаете, он подслушивал? Конечно, подслушивал. Вампир взялся за ослабевшую веревку на ногах Эшера и разорвал одним движением. Он все время был за дверью. Он даже и не выходил в сад. Хотя вампир с его возможностями мог подслушать наш разговор и оттуда. И Сидра помог Эшеру присесть на крышку гроба и с кошачьей грацией скользнул к единственному окну, стараясь, однако, держаться подальше от серебряных прутьев. «Тройное стекло», — коротко сообщил он, — «и проложено проволокой. Мы могли бы вывернуть замок, будь у нас подходящий рычаг. Вы думаете, он следил за нами еще в переулке?» «Уверен. Я чувствовал, ощущал. Не знаю. Он напал на меня сзади, а я даже не знал, что он рядом». Дон Симон склонил голову, прикидывая, что ему делать с замком. Горбоносый профиль белел в темноте, как бледная орхидея. Но я прислушиваюсь к малейшим звукам вот уже много дней, и поэтому не был точно уверен, слышу я что-либо, или же мне просто показалось. Страх здесь плохой, помощник. Интересно, когда в последний раз Дон Симон из Сидра признавался, что боится чего-то? Глядя на него сейчас, Эшер не мог отделаться от ощущения, что перед ним настоящий живой Дон и Сидра, а не вампир, в которого он превратился три с лишним столетия назад. «Мэр де Алор! И Сидра отступил от решетки, тряся обожженным пальцем. Забавно, что Блейдон опасался, чтобы его сын не услышал, как делают вампиров. Конечно, разумная предосторожность. «Так легче держать его под контролем, но...» И Сидра замолчал, прислушиваясь. «Он ушел!» Можно было бы и не сообщать. Буквально через несколько секунд по лестнице зачистили шаркающие торопливые шаги, и раздраженный голос Блейдена позвал. «Деннис! Деннис!» Эшера обдала ознобом, он все понял. «Он ушел за Лидией!» А зноб сменился жаром бешенства, сильнее любой боли, изнеможения и отчаяния. Вот почему он подслушивал он хотел знать, как самому сотворить вампира. Де диос! неуловимым движением Исидра сорвал серый жилет и обмотал им руку. Эшер, зная уже, что вампир собирается делать, неуклюже снял руку с перевязи и тоже освободился от жилета. Протянул его и сидра, но жилет просто исчез из его руки, прежде чем он заметил движение вампира. Тот уже стоял у окна, укутывая руку поплотнее. Взявшись за пруд, напрягся. На обнаженных выше локтя руках выступили мышцы, но уже в следующий миг отпрянул от решетки, потирая обожженные места. Ничего хорошего! Металлургия далеко ушла с тех пор, когда на решетку хватало силы десятерых человек, а я не могу долго за нее держаться. Если бы мы могли разобрать кладку вокруг прутьев и вынуть их...» Его бледные глаза, обижав тюрьму, остановились на Эшере. «Проклятие! Ну почему человек, считающийся джентльменом, должен носить подтяжки?» Они пояс с большой и крепкой металлической пряжкой, как это было в мои времена. Его бы у вас отобрали. Эшер стоял на коленях, рядом с гробом. Он об этом подумал, даже дверные ручки сняты. И Сидра выругался, бесстрастно, архаично и на нескольких языках. Эшер укладывал руку в перевесь, думая об одиноком большом доме, отдаленном на миле от ближайшего жилья. Денис должен знать, что по-другому он ее не получит, если это вообще сработает», — сказал вампир. Он стоял, не шевелясь, но глаза его блуждали по комнате. «Если, как полагаете вы, вампиром становится, усвоив некий микроорганизм, чему я не верю, то это еще не значит, что передается и его искусственная разновидность». Даже если вампира пытается создать мастер, знающий дело, чего нельзя сказать о нашем друге. Это не означает, что он не убьет ее своей попыткой. Гнев на Блейдена, на Дениса, на Исидра, на других бог знает, где прячущихся вампиров переполнял Эшера. Может быть, я дотянусь до замка? Если бы мы с ним справились, можно было бы позвать на помощь. «У вас недостаточно сильные пальцы, чтобы вырвать его из рамы». Эшер выругался, а потом сказал, как скоро он туда доберется. «До пика около сорока миль. Он ведь не может воспользоваться поездом?» «Он побежит. Вампир способен бежать всю ночь без передышки». «Вердамис! Есть в этой комнате железка больше?» чем пряжка на помочах. Будь вы женщиной, у вас бы, по крайней мере, были ребра от корсета. Есть! Эшер сел на крышку гроба и торопливо принялся разуваться с помощью здоровой руки. Он бросил туфлю вампиру, и тот поймал ее, кажется, даже не шевельнувшись. Силы десятерых человек хватит, чтобы разорвать подошву. Там есть трехдюймовый стальной стержень, поддерживающий подъем, Так делаются все мужские туфли. «Стало быть, я служу...» Пробормотал сквозь зубы Исидра в то время, как его длинные белые пальцы с ужасающей легкостью отдирали тугую кожу. «Дело посрамления чудес механики...» «Где его усадьба?» «Что-то я до сих пор не слышал ни о каких пиках на этом острове...» «Нет там никаких пиков...» Усадьба находится в меловой низине неподалеку от Оксфорда. Тесть Блейдена построил ее, когда хорошо нагреб денег в сороковых. Блейден оставался там, пока не умерла жена. У него была квартира в колледже, когда он еще преподавал. То есть вы знаете, как туда добраться? И Сидро уже вовсю трудился над окном. Руки его были обмотаны жилетами на случай нечаянного прикосновения к серебру. Скрежет металла по цементу напоминал виск пилы. «Конечно, я бывал там неоднократно, хотя за последние годы ни разу». Вампир приостановился, вслушиваясь. Где-то в доме хлопнула дверь, и Сидра сказал мягко. «Он сейчас в саду зовет сына». Голос испуганный. Полные ярости глаза Эшера встретились со спокойными глазами Сидра. Эшер изо всех сил напряг слух, но так ничего и не услышал. Все, ушел. И Сидро вернулся к прерванному занятию, сквозь зубы, моля бога, поразить подмышки Блейдена в всей корабельной команды, а живот червями. И все это на архаичном, пришептывающем наречии испанских конкистадоров. Резко переключившись на английский, он добавил, лошадей мы можем взять в стойлах. Мотоциклом быстрее, и не нужны запасные лошади. Он сейчас в сарае рядом с моим домом. Я его основательно перебрал, так что он надежнее, чем все прочее. С помощью здоровой руки и зубов Эшер затянул бинты потуже. На лбу от боли выступил пот. «Вам нужна моя помощь?» «Все, что мне нужно?» «Так это железный лом, а не сомнительная помощь у вечного пожилого шпиона». А поскольку вы лишены приятной способности гнуть стальные прутья, стойте где стоите и отдыхайте. Эшер был рад подчиниться. Рука распухла почти до локтя. Он уже чувствовал головокружение и легкий жар. Осторожно свел в кольцо большой и указательный пальцы. Что ж, есть надежда, что с рукояткой газа он справится. Как быстро может бежать вампир? Он сам наблюдал, что гриппены и сидра могли двигаться с невероятной скоростью. Неужели они и вправду способны бежать не отдыхая? Скрежет металла не умолкал ни на секунду. Казалось, он будет продолжаться вечно. Диос. Дон Симон отступил от окна, стряхнул ткань с запястий и принялся растирать руки, стискивая от боли зубы, он сказал: "Этот пруд свободен". «Но я не могу взять его. Руки у меня уже ослабли. Серебра так много, что жжет даже сквозь материю. Сейчас!» Эшер торопливо сбросил вторую туфлю и подошел к окну. Пруд свободно ходил в гнезде. Здоровой рукой Эшер раскачал его, подергал и, в конце концов, освободил. И Сидра снова замотал руки, осторожно потянулся к сложному оконному замку и, вырвав его, поднял стекло. «Сможете пролезть?» Эшер осмотрел образовавшуюся брешь. «Думаю, да». Поизвиваться ему пришлось основательно, с помощью всего одной руки, зная, что единственная опора на той стороне — узенький карниз. И Сидра поддерживал его как мог. Один раз он нечаянно коснулся прутьев, и Эшер почувствовал, как по руке вампира прошла судорога боли. «Все в порядке, я уже на ногах» сказал он и получил в ответ свистящий болезненный выдох. Холод яростно кусал голые руки и шею. Как можно быстрее Эшер пробрался к приоткрытому окну лаборатории и, пройдя знакомым путем, открыл засов на бронированной двери. И Сидро уже успел надеть свой измятый жилет. Тонкие белые руки были покрыты пятнами, действительно напоминающими обширные ожоги. Трясущимися пальцами Эшер перевязал его с помощью носовых платков, своего и Исидра. Блейден должен держать деньги в кабинете», — бросил он. «Возьмем Кэп до Блумсбери, а там станция на Харли-стрит. Сейчас уже заполночь». Исидра согнул руки в локтях и содрогнулся. «Вы увезете вашу леди на мотоцикле. А вот найдется ли там место, где бы я мог укрыться?» «Если нас застанет утро...» Эшер покачал головой. «Не знаю. Ближайший город в восьми милях, и он очень маленький...» И Сидра помолчал некоторое время, а затем нахмурил светлые брови. «Может быть, сельская церковь? Там всегда бывают сельские церкви. Джеймс...» Он обернулся, когда Эшер прошел мимо него в комнату, и поднял лежащую окна, морозно сверкающей в свете луны, посеребренный пруд. Два с половиной фута длиной, покрытый с помощью гальванизации серебром, тяжелый как ломик. Эшер взвесил его в руке и взглянул на вампира, неподвижным призраком, маячившего у двери. Подбирая слова, как выбирают, куда наступить, идя через болото, и сидра спросил. «Деннис привел вас сюда». Или вы пришли сами из-за меня? Я пришел сам, из-за вас. Это было глупо с вашей стороны. И Сидро умолк, и его лицо стало совсем человеческим, пока он решался выговорить слово, которое, надо полагать, не произносил в течение нескольких столетий. «Спасибо. Я у вас на службе», напомнил Эшер и пошел к двери, покачивая серебряным прутом. «Кроме того...» Добавил он угрюмо, убийца еще не уничтожен.